Примечание первое. В понимании Реме династия в империи одна, Эмхет. О древних вельможных родах так может быть сказано только фигурально. Примечание второе. Время первых договоров, эпоха легенд, которые Реме и эльфы относят появление своих рас на земном плане бытия. Примечание третье. Здесь стоит пояснить, что термин «побочная ветвь» не подразумевает целый дополнительный род Эмхет. это означает лишь что кто то из этого рода когда то женился на дочери или вышел замуж за сына императора которые не наследовали трон и соответственно кровь иммхет проявилась в ком то из потомков разумеется проявление крови через поколение считалось большой удачей но вместе с тем остальные роды начинали смотреть на такого рема и с опаской а кто то и с некоторой завистью за потенциальную возможность возвыситься примечание четвертое от эмхет рождаются эмхет только внутри прямой ветви. При выходе из рода через поколение кровь обычно размывается и случай унаследования дарого иссира уже чрезвычайно редке. При вхождении обратно в рот и принятие сил вессира наследники снова рождаются с чертами эмхет. Вот почемуто хотим из завоеватель, сын мужчины из побочной ветви, влившегося обратно в династию, и женщины из другого рода. все же нес в себе печать и дар Ваесира. Примечание пятое. По традиции империи во избежание смуты и недопонимания те ремы из побочных ветвей, в ком проявлялись фамильные черты имхет, в детстве, когда у них только прорезались рога, проходили через ритуал в храме Ваесира. Край рога спиливался и заключался в золотой медальон. Таким образом для общества они отделяли себя от правящей семьи. это касалось не только бастардов, но и представителей знатных родов, в числе предков которых был кто-то из родова изссира в случаях когда представитель побочной ветви должен был занять трон, проводился другой ритуал край роган отставлялся освещенным золотом здесь аниред подчеркивает необходимость ситуации дхатимиса завоевателя не провели через этот ритуал стало быть его действительно изначально рассматривали как наследника. Примечание шестое. Мастаба. Вид гробницы, распространенный в Древнем Египте в период раннего и древнего царств. По форме мастабы напоминали усеченные пирамиды с наземной и подземной частью. В подземной располагалась усыпальница и несколько помещений, украшенных рельефами, в наземной молельня. Примечание седьмое. Базальт. Вулканическая горная порода черного или черно-серого цвета.